Глава пятьдесят первая. Ляена. Покои, предоставленные принцу орков, значительно отличались от тех, которые занимали мы. Здесь не было привычной мебели. Пол был устлан огромным пушистым ковром. В центре комнаты стоял низкий столик на гнутых ножках, а вокруг были разложены большие подушки с ярким необычным принтом. Компания орков и блондинка обнаружились в дальнем углу гостиной, где стоял широкий диван-кровать. Леенна сидела на краю, поджав ноги под себя. Принц расположился прямо на полу, внимательно изучая какие-то свитки. Должна отметить, что вид зеленокожего великана, занятого чтением, абсолютно разрушал образ эддекого варвара. Сейчас орк казался просто своеобразным интеллигентом, хоть и довольно крупным. Тот, который уносил блондинку на плече, до нашего появления вырезал из дерева какую-то фигурку. А третий занимался истинно варварским занятием точил опасный но ведь клинок. Пусть дай она не обделит вас своим теплом. Принц Детур, вы позволите нам побеседовать с Леной? спросил Тиаль, вежливо поприветствовав орков. И вам теплое процветание. Хорошо, говорите, веско выдал великан, возвращаясь к просмотру корреспонденции. И его побратимы тоже кимнули и перестали обращать на нас внимание. "Папа, пошли отсюда, поговорим в саду", обрадовалась блонди, соскакивая с дивана. "Я разрешил говорить, а не уходить", властно отзвался принц. "Я не могу так больше. Они только приказывают и ходят за мной. А эти их ухаживания? Они подарили мне серебряный тазик, чтобы мне было в чём готовить еду для них". А ещё бусы из чьих-то зубов и шкуру дикой зверюги, подозрительно похожей на лесо. Папа, я этого не вынесу. Объясните им варварам, что я скорее лапу себе отгрызу, чем стану их женой, разразилась гневной тирадой Елена, пытаясь обойти орков. Но тот, который с каштановыми волосами, отложил свой нож, перехватывая Оборотницу за тонкую талию. "Прекрати позориться, Елена. Если бы ты больше времени тратила на учителей и меньше на глупости, то знала бы, Что принц и его побратимы оказали тебе честь, предложив стать хранительницей их очага, а колье из клыков поверженных ими противников – это подтверждение их силы и ловкости твоих женихов. Первую шкуру дарят в знак основания нового вашафра, а дикие лисы не водятся в степях Аркстана. Резко отпел дочери тиаль, заставляя эту всхлипнуть и разразиться потоком слез. Все равно не хочу, плакала блондинка. Хватит. Мы вернёмся через 10 минут. Успокойте дочь. Недовольно пробасил Детур, убирая корреспонденцию в небольшой сундук. Побратимы молча последовали за принцем. Да уж. У них там явно не демократия. Но с любым диктатором можно договориться. Мне даже стало жалко Лиену. Ну совсем немного. Чего ты добиваешься, Ли? Ждёшь, что принц от тебя откажется? И что тогда? А не твои избранные Будешь скулить по ночам и лезть на стены от тоски? резко спросил Циаль, не обращая внимания на истерику дочурки. Что? Ты зачем при ней? удивленно спросила блондинка, прекратив рыдать. Я устал бороться с неизбежным. Мы с Анжеликой вместе, сказал оборотень, крепче прижимая меня к себе. Правда? Ты с ума сошел? Готов делить жену с драконами и Лео? Никогда не думала, что ты опустись до такого. презрительно фыркнула блондинка, раздражая меня. Я хотела отодвинуться от Тиаля, но тот не позволил. Это лучше, чем быть одиноким. Что ты планируешь делать после того, как принц де Туру едет? А если они женятся на ком-то ещё? Так ли ты будешь спокойно знать, что мужчины, с которыми ты могла бы построить нормальную семью, принадлежат другой? Безжалостно сказал Тиаль. Черты прелестного лица Елены хищно заострились. А с губ сорвалось настоящее звериное рычание. Мне все равно, прошепела упрямая блондинка, взяв себя в руки. И вообще мне с трудом вериться в эту историю про твою внезапную любовь. Еще вчера ты не горел желанием оказаться четвертым мужем, а сегодня вдруг полное принятие ее любовь стало огрызаться до чурка. Именно так, невозмутимо отозвался Теяль. Уверена, что ты просто разыгрываешь очередной спектакль, один из тех, что ты периодически устраиваешь, чтобы заставить меня действовать по-своему. Что-то не сильно вы похожа на пылких влюблённых, справедливо усомнилась блондинка. Нет, я хочу поговорить с твоей дочерью наедине. Решила я избавиться от присутствия Тиаля, потому что беседа перестала быть томной. Мне и так слишком долго молчало, позволяя лису взять на себя ведущую роль. И сейчас буквально физически ощущала, что нахожусь в шаге от очередного пизца. Да простит меня лучшая половина этого говнюка Нетара. Решила поиграть в мамочку? Очень не советую. Хотя могу поспорить, что мой хитрый родственник просто втянул тебя в свои игры. Блонди адарила меня знакомой высокомерной усмешкой. Я уже хотела признаться, что так и есть, но Тиаль не планировал сдаваться так быстро. Я запрещаю тебе разговаривать с моей парой в таком тоне. И вообще, сейчас речь не о нас, а о том, что глупым упрямством ты портишь себе жизнь. Сердито рявкнула Ледышка, но Лия на нее впечатлилась. Так мне есть в кого пойти? Ты ведь отказался от этой, не желая становиться частью гарема, а что сам мне советуешь? Не унималась блонда. Так тебе и не предлагают стать одной из нескольких жен. Наоборот, это ты будешь окружена любовью сразу троих мужчин. Снова вклинилась я, стараясь отвести тему беседы от себя. Не хватало еще, чтобы ее папенька кинулся доказывать, как сильно мы влюблены. Любовью? Ты видела этих мужланов? Возмущенно спросила Лияна. Да, мужчины они не простые, но они ведь твои истинные, сказала я. Отчего же ты не спешишь принять папеньку в свои обятия? Он ведь тоже твой избранный. Уело меня лиса. Лена, мы не собираемся перед тобой оправдываться. Если хочешь быть одинокой, то никто тебя больше уговаривать не собирается. Только не думай, что все будет так, как раньше. Теперь в моем доме новая хозяйка – это Лика, и ты будешь ее уважать. Вышел из себя Тиаль, пытаясь напугать дочурку. Именно этот момент выбрали орки, чтобы вернуться. Почему вы кричите на нашу невесту? Строго спросил Детур, осторожно обнимая блондинку. Похоже, он и сам удивился, что Леяна не стала вырываться, а наоборот прижалась к мужчине спиной, как бы принимая его покровительство. "Ты прав, папа. Я согласна принять предложение принца Детура, но у меня есть одно условие", с коварной улыбкой на губах произнесла блондинка. "Какое условие?", осторожно уточнил Нетар. "Наша бряд состоится в один день и у одного алтаря вместе с вашим с леди Анжеликой". Это же так романтично! И хищно усмехнулась эта коза, она, а не лисица. Да будет так. Свадьба завтра. Выдал скорый на расправу орг. Ни за что! воскликнула я, ощущая себя мухой в паутине.